Глава 35 Двигатель броневика глотал километр за километром. Окраина промзоны встретила нас неприветливо. Серые унылые здания, бетонные заборы, куча хлама и мусора на обочинах. Территорию завода ЖБИ и ее окрестности я знал отлично. Но все равно мы несколько раз заезжали в тупик, и приходилось возвращаться и искать другую дорогу. Наконец мы миновали полуразрушенную проходную и оказались на территории. Зиг, сидевший за рулем, некоторое время покружил среди зданий, высматривая возможные опасности. «Кажется, тут», — сказал я и указал на неприметное двухэтажное административное здание. Броневик остановился. Я выбрался наружу. Гадюка заняла место за пулеметом. А я вместе с Эксом направился внутрь здания. «Ну и где твой чертов тайник?» Я кивнул на завал в углу одну из комнат. «Ты, блин, надо мной издеваешься? Мало того, что не дал отдохнуть!» Так еще подрядил на такую работенку. Я не нанимался таскать строительный мусор. Потерпи, скоро доберемся до люка, ведущего в подвал. Обещаю, как только разберемся с нашими проблемами, раздобуду для тебя лучшие сигары. Заметана. Может, расскажешь, как ты устроил здесь этот хаос? Я специально обвалил часть потолка, чтобы никому не пришло в голову искать тут тайник. Так себе маскировка. Отдуваясь, произнес Экс. Тут для бригады таджиков работы на две недели, не меньше. Тогда не халтурь поднажми. Уцепившись за массивную балку, мы кое-как оттащили ее в сторону. На совесть завалили, пропыхтел Зик, отодвигая в сторону обломки какой-то мебели. Это еще что? Грохот пулемета с улицы прервал нашу работу. Я схватился за рацию. Гадюка, что там у тебя? Девушка отозвалась не сразу. Было движение на крыше склада. Цыпа, неужели нельзя было использовать дар? Извини, Зик, просто нервы не к чёрту. Мне показалось, что я видела человека. «Когда кажется, креститься надо!» — отрезал Экс. «Вернусь к броневику, накапаю тебе пару капель валерьянки из моей фляжки». «Ладно, бывай». «Конец связи, повнимательнее там». Гадюка буркнула что-то невразумительное и прервала связь. «Женщины!» — многозначительно протянул Экс и поднял палец вверх. «Не хотел бы я оказаться на твоём месте, бро!» «Женщина за пулеметом — страшная сила!» «Вот так решишь, что ты изменяешь трата «Тра-та-та, и нет тебя!» «Да ну тебя накаркаешь!» Я сплюнул через плечо и постучал эксу по лбу. Мы вернулись к прерванной стрельбой работе и через 20 минут добрались до цели. Я ухватился за кольцо и потянул на себя. Крышка люка заскрипела. Из подвала пахнула плесенью и сыростью. Я включил фонарь и спустился вниз на один пролет по каменным ступенькам и замер. За прошедшие годы тут ничего не изменилось. Гермодверь была плотно закрыта, а внизу поперек прохода протянулась едва заметная проволока растяжки. «Смотри, не зацепи, а то раскидает нас по стенам!» «Не учи ученого!» — отозвался я и нейтрализовал ловушку. Сделал знак напарнику, что все в порядке. Зиг неслышно проскользнул следом. Заскрипело металлическое колесо. «Идрись колотить!» — удивленно присвистнул пилот. «Штуцер! Где ты все это спер?» «В одном нехорошем месте. Правда, сейчас там находится пустошь». «Бро, не напоминай лучше. Как вспомню ту дрянь, что там водится, так дрожь берет». «Вооружайся», — кивнул я на ряды ящиков и стеллажей. «Богато живешь. Прямо буржуй». Зик направил свой фонарь на полки с разложенным на них хабаром. «Очуметь!» «Это ты и половины моего добра не видел». Я щелкнул выключателем. «Охренеть! Не подозревал, что ты такой хомяк!» «Удивляюсь я тебя. С таким количеством добра и не открыть свое дело? Магазин или собственный форт? Брось, этого всего на подобные проекты недостаточно. Что, царь? и зачем мы рыскали в поисках снаряги для наемников? Да только в одном этом хранилище оружия хватит на полноценную роту. Увы, бро. Морозу изначально нужен был черный камень. Просто он хотел использовать нас в темную. Если говорить честно, координаты этих захоронок не моя заслуга». Экс усмехнулся. «Забей! Твой первым стал того и тапки! Или я не прав?» «Прав. Просто этот склад один из многих. Когда-то он принадлежал первому главе гильдии наемников». «Тому самому? Он ведь, как я слышал, погиб лет восемь, нет, десять назад. И еще тогда, во время нашего первого рейда к военным складам». Я кивнул. «Все верно». Зиг задумчиво потер подбородок. «Как там его звали? Петиль? Череп?» «Не, не то!» «Не мучай себя, Зи!» Главу звали Хантер. По слухам, до того, как попасть в мешок, он был заядлым охотником. Он был неплохим человеком, хотя в его прошлом было довольно много темных пятен. Помню, один парень рассказывал, что Хантер в прошлой своей жизни был любителем африканских сафари. Другие говорили, что глава отыскал на юге Африки никому неизвестное месторождение алмазов и был чертовски богат. «А сам ты что думаешь по этому поводу?» Я тяжело вздохнул и уселся на один из ящиков. Мне кажется, друг, что слухи не возникают на пустом месте. Кем бы ни был Хантер на самом деле, он бы не стал возражать, что мы залезли в его запасники. «Ну, раз призраки из прошлого нам не угрожают, то давай, командуй!» «Не торопись, я сам толком не знаю, чего сюда натаскали люди Хантера». Я подхватил монтировку и принялся вскрывать ящики. Один за другим на свет появлялись все новые предметы. Гранаты, запалы, мины, глушилки, автоматы, одежда и прочее снаряжение. На полках отыскалось несколько пластиковых кейсов с древнего вида кремниевыми пистолетами. Наконец я добрался до ящиков у дальней стены. Вбил монтировку в щель между досок и сломал крышку деревянного ящика. Откинул солому, и перед глазами появился массивный пластиковый кейс. Уложил его на стол, щелкнул замками. «Это что, винтовка для охоты на тираннозавров?» Не удержался от шпильки Экс. «Бро, отвечаю, с таким монстром можно выбивать зеленого на раз-два!» Экс потянулся к оружию, но я хлопнул его по руке. Зик обиженно насупился и пробурчал. «Не очень-то и хотелось!» Я любовно погладил винтовку и вытащил ее из кейса. Странные возникают ощущения, когда берешь этого монстра в руки. Здоровенная, внушительная и даже немного пугающая винтовка под патрон 408 чей так. Даже сейчас она одним своим видом уже заставляет проявить уважение. С первого взгляда на внушительную ложу винтовки, на массивный дульный тормоз, на личинку затвора становится понятно, что это оружие предназначено не просто для снайперской стрельбы, а для стрельбы на сверхдальней дистанции. Сейчас в моих руках было уникальное, буквально штучное оружие. Для реалии мешка оно не слишком подходило, но для решения нашей задачи вполне. Стрельба на дальности свыше 3000 метров – дело тонкое, и потому инструмент для такой работы следует подбирать с особой тщательностью. «Если добавить сюда еще и ночной прицел, выходит и вовсе отличная вещь». В голове сам собой начал появляться отличный план штурма. Я убрал оружие в кейс, проверил наличие патронов и выругался. Десять штук для реализации моего плана маловато. «Ну и как эта хрень называется?» — спросил копавшийся в груди ящиков Экс. «Это СВЛК-14С. Это лучшая винтовка из тех, что можно купить в мешке». Гей, бро, ты так про каждую пуколку говоришь!» Я отмахнулся от напарника. У этого оружия лишь один минус. Заоблачная цена. Хотя, не скрою, с патроном 408, 408чей так на больших и сверхбольших дистанциях винтовка превосходит все свои аналоги. Зик, ну что ты стоишь как столб? Ты только на нее посмотри. Это же произведение искусства. Тело ресивера выполнено с применением авиационного алюминия с резьбовой вставкой из высоколигированной коррозионно-стойкой стали, затвор из твердой коррозионно-стойкой стали. Жаль, конечно, что разработчики винтовки оставили этот шедевр в однозарядном варианте. Но тут все логично. Им нужно было обеспечить достаточную жесткость ресивера. Если я не налажаю, то дальность выстрела будет просто невероятная. Километра три или больше. Тут уж как повезет. э Зиг потер небритую щеку. «Бро, не обижайся! Ну вот ты сейчас с кем разговаривал? Ресиверы, хрениверы! Я тебе сколько раз говорил!» «Будь проще, и люди к тебе потянутся. Хочешь показать класс? Бери эту дуру и пойдем, пристреляем ее». «Это лишнее. Все необходимые профили пристрелки уже готовы. Нужно только подзарядить прицел». «Зи, там в углу найдется парочка вещей, которые нам понадобятся». «Ты про те кучи проводов и антенн, которые там навалены?» «Да, я про них. Бери их и вместе с кейсом тащи все остальное барахло в броневик». «Я тебе что, ломовая лошадь?» «Нет, но ты ею станешь, если мы не уберемся отсюда в ближайшие пару часов». Подхватив монтировку, я направился к оставшимся ящикам. Затрещало дерево. Я отбросил крышку в сторону. «Зик, как закончишь с погрузкой, я вручу тебе презент». «Ты только обещаешь!» Отдуваясь, произнес наемник и направился к выходу. Я погладил лежащий в контейнере предмет. «Хм, а что? Неплохой вариант».